9. Суббота, 31 октября. Перспектива разговора с Ханной все еще кажется неплохой, даже в утреннем тумане. Никогда так хорошо не спала. Записала новости о Беверли в свой счастливый ежедневник. Я могу сделать что-то хорошее. Это чистое везение, несмотря на молчание Ханны. Она так и не взяла трубку. Я съедаю вкусный завтрак и сразу направляюсь в ее общежитие. Дверь открывает, сонно моргая, ее соседка Алина. На ней мягкий халат и розовые пушистые тапочки. Мне нужно срочно поговорить с Ханной. Она дома? Алина потирает заспанные глаза и широко зевает. Я не видела ее уже несколько дней. Мы, девушка хмурится, не видимся. Она убирает выбившуюся прядь с лица и бросает короткий взгляд на стену возле двери. Ханна в редакции. Здесь так написано. Алина указывает на что-то пальцем. Я заглядываю за дверь и вижу маленькую доску. Как это похоже на подругу. Она всегда аккуратно указывает даже такие мелочи. Улыбаюсь и прощаюсь с Алиной. Тогда загляну в редакцию. Спасибо. Я разворачиваюсь, Алина бормочет что-то на прощание. Спускаясь по лестнице, снова набираю номер Ханны, но меня перенаправляют на голосовую почту. Несмотря на позитивный настрой, с которым я встала утром, живот сжимается. Цепляюсь за вчерашнюю запись на нижней строчке счастливого ежедневника, резюме дня, если такие существуют. Счастье это Понимание, что можно изменить ситуацию к лучшему. На пути в редакцию я вижу, что в обеих комнатах включен свет. все таки уже осень. Оказавшись в библиотеке, снова набираю номер подруги и тут слышу звонок за закрытыми дверями редакции. Узел в животе превращается в гнев, пронизанный разочарованием. Без предупреждения открываю дверь и выкрикиваю: "Ханна!" Она тут же выходит из соседней комнаты и закрывает за собой дверь. Привет, Кара, подруга выдавливает улыбку, раньше ей это лучше удавалось. Что ты здесь делаешь в такое-то время? Ее щеки дергаются от попыток улыбнуться. Я отключаю звонок на ее телефоне. Этот раздражающий звук наконец затихает. Комнату наполняет тишина, и между нами повисает напряжение. Хотела навестить свою лучшую подругу, принести ей завтрак, говорю я и поднимаю бумажный пакетик, в нем мой обед. Она не отвечает на звонки. Ты ее не видела? Услышав саркастичный тон, Ханна опускает взгляд на пол. Почему ты от меня прячешься? настаиваю я. Она отвечает не сразу. Знаю, ты не хочешь об этом слышать, но Она громко сглатывает. Но у меня есть информация, что Беверли не выписалась из отеля, в котором, судя по всему, жила. Опуская взгляд и делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Ах, да, мои слова звучат вызывающе. Я вообще-то видела чат, где она рассказывает, как наслаждается в Пизе солнцем и парнями. Ханна энергично качает головой пара каштановых прядей выбивается из хвостика. Это невозможно. Кто сказал? И откуда у тебя подобная информация? Стараюсь говорить нейтральным голосом. Очень непросто. Я так надеялась, что все прояснится. Она снова медленно качает головой. Не могу рассказать. Проклятье, Ханна, я повышаю голос. В нем слышится разочарование. Мы всегда все обсуждали. Между нами нет тайн. Что происходит? Она явно борется с собой, взгляд мечется по комнате и наконец отвечает: Не могу тебе рассказать. Пока нет. Пожалуйста, Кара, ты должна. Качаю головой: Нет, Ханна. Я ничего не должна. Ты тогда предупреждала меня насчет Мейсона. Не помнишь? Он тоже раздавал мне указания, потому что не доверял. Сейчас ты поступаешь точно так же, бросаю ей в лицо. Подруга даже не морщится, но я вижу, как она сглатывает. Если ты мне не доверяешь, то не хочу признавать, что наша дружба, существующая с самого садика, рушится. Мысленно вырываю вчерашние страницы из ежедневника. я не в силах изменить все к лучшему. Как я вообще могла в это поверить? Кара, пожалуйста, начинает Ханна, ее взгляд мечется, словно она лихорадочно ищет текст, который сможет прочитать. А помнишь, как все началось с Мейсоном? Отступаю и отмахиваюсь от возникших перед глазами картинок. Я пыталась с тобой поговорить, но ты была еще не готова. Ты всегда больше верила ему, чем мне. Помнишь? Поверь хотя бы сейчас, пока я не могу рассказать тебе больше. Как ты вообще можешь это сравнивать, кричу я, потом поджимаю губы и покидаю редакцию. Несусь между темными стеллажами с книгами, выскакиваю на улицу, хватая ртом воздух. Приходится бороться со слезами, обжигающими глаза. Никогда не думала, что нехватка доверия может сделать так больно. И все из-за какой-то статьи. Медленно бредя в сторону дома воронов, я вспоминаю все, что знаю о расследовании Ханны. А это немного. Судя по ее возражениям по поводу моего переезда в дом воронов, расследование связано с этим обществом. Возможно, она хочет, чтобы я стала шпионить. Полный абсурд. Почему именно сейчас подруга вцепилась зубами в прошлогоднюю историю? Столько всего интересного можно рассказать. Например, по кампусу все еще бродят зловещие типы с большими сумками. Они способны в любой момент достать камеры с гигантскими объективами. Статья об учебе Джошуа Прентиса в Святом Иосифе вызвала бы интерес далеко за пределами кампуса. Не считая эксклюзивного интервью с Ханной, выходные перед началом триместра, в Шепчущем не было ничего о сыне президента США. Ни одной заметки. Охрана кампуса пытается прогнать попарацци с территории, но безуспешно. В онлайн-изданиях «Желтой прессы можно найти больше о Джошуа Прентисе, чем в Шепчущем. Вопреки здравому смыслу, Ханна отмела наши с Лукасом советы воспользоваться эксклюзивным правом студенческого журнала. Все статьи Шепчущего попали бы в онлайн-издания, получили бы огромную аудиторию, а значит, и известность. Это был первый раз, когда я не смогла понять подругу. В сумке вибрирует телефон. До последнего надеюсь увидеть номер Ханны, но на дисплее высвечивается Тайлер Уолш. "Да", отвечаю я. "Что-то случилось?" Тайлер кажется встревоженным. Его забота переполняет чашу весов, а точнее, слез. Я качаю головой. Он Естественно, ничего не видит и повторяет вопрос уже настойчивее. Кара, рассказывай, просит он. В трубке слышу женский голос, интересующийся, что ему принести. Тайлер просит подождать секунду. Часть меня этому радуется. Другая, самая мерзкая часть, понимает: Тайлер еще не завтракал. Но сейчас он мне нужен, человек, которого я знаю всего пару недель, стал моей единственной опорой. Как такое случилось? Вместо ответа я лишь всхлипываю. Ты где? Падаю на скамейку в парке, влага тут же пропитывает штаны. Я в парке, прямо за мостом. Не хочу жаловаться. Не хочу умолять его прийти и объяснить, почему, мне кажется, что лучшая подруга меня бросила. Да и не нужно. Никуда не уходи. Я сейчас буду. Я слышу, как женщина о чем то спрашивает. Тайлер извиняется, объясняя, что появились важные дела. По крайней мере, я ему важна. Эта мысль могла сделать меня счастливой. Но мрачная туча над головой все портит. Сегодняшний день доказывает, счастье умение замечать его, даже если оно прячется среди переживаний и плохого настроения. Даже внутренний голос полон сарказма. Снова сосредотачиваюсь на Тайлере, который несет в трубку какой-то бред, и я не понимаю смысла. В голове лишь всплывает имя Джей Ностин. Неважно, что именно он сказал. Важно, что он не завершает звонок, а продолжает болтать, даже когда его дыхание учащается от бега. Уже одно это заставляет меня улыбнуться, хотя при мысли о Ханне горло сжимается. Вскоре вижу друга на дороге. Пока он мелет про то, что плохие парни были популярны еще в далеком прошлом, его дыхание становится все спокойнее. Тайлер приближается ко мне чуть ли не расслабленный. Я упустил свой завтрак в Уевы, Теперь ты должна пойти туда со мной, говорит он в телефон, хотя уже стоит перед скамейкой. Я завершаю звонок, потом убираю телефон в сумку, прежде чем поднять взгляд. Искорки в его глазах придают уверенности, настроение улучшается. Должна? переспрашиваю и стараюсь не улыбнуться в ответ. С Тайлером это практически невозможно. Какими бы ни были обстоятельства. О, да, ты же не можешь взять на себя ответственность за то, что мое идеальное тело свалилось без сил, не так ли? Он протягивает руку, и я беру ее. Он с силой поднимает меня. Я падаю в его объятие. Короткое мгновение мы стоим очень близко друг к другу. Узел в моем животе взрывается и покалывание расползается по всему телу. Быстро отстраняюсь. Мозг бьет тревогу. Между нами никогда такого не было. Давай сходим к Киев. Даже это короткое предложение произношу сбивчиво. Потом спешно направляюсь в сторону, откуда прибежал Тайлер. Он быстро меня догоняет. Мы идем бок о бок, и я отчетливо ощущаю маленькое расстояние между нами. Ни словом не обменявшись, подходим к маленькой светлой пекарне. Старомодный колокольчик над головой приветствует нас веселым звоном. Покалывание в теле наконец прекращается и неловкость уходит. Да, мне неловко. Мы дали друг другу ясные сигналы, а я себе клялась больше никогда не превращаться в жалкое существо, как тогда после Мейсона. Сейчас нужно сосредоточиться на учебе и на вступлении в общество воронов. В голове снова прояснилось. Я иду к столику на двоих у окна, вешаю куртку на спинку стула и спрашиваю Тайлера, что он хочет заказать в качестве компенсации. Ты хочешь заказать мне завтрак, уточняет он, сбитый с толку. На его лице такой ужас, что я не могу не рассмеяться. Отказываюсь нести ответственность за то, что ты пришел на завтрак не вовремя. И я переживу пару минут, пока Ева примет заказ. Друг плюхается на стул и внимательно смотрит на меня. "Я все таки настаиваю. Не хочу, чтобы за меня снова платили. Сейчас я наконец могу отблагодарить его". "Ну ладно", сдается он и говорит, чего хочет. К счастью, я хорошо научилась запоминать заказы. Мне несложно передать все Еве за стойкой, как всегда. У Тейлера особое пожелание, когда речь заходит о кофе. Хозяйка сразу понимает, что заказ для него. Он чаще приходит сюда с тобой, чем с другими, замечает хозяйка кафе, раскладывая заказанные клеры на тарелочке. Где-то на фоне бьют часы, вторя моему пульсу. Мы просто хорошие друзья, быстро отвечаю я. Судя по всему, слишком быстро. Уголки губ Евы приподнимаются, и она смотрит через мое плечо на наш столик у окна. Ее седые брови сходятся на переносице, и я встревоженно разворачиваюсь. Перед Тайлером стоит Ханна. Он поднялся с места, теперь оба обжигают друг друга взглядами. Я вернусь и заберу заказ, говорю я Еве и спешу на другой конец кондитерской. Ханна с Тайлером уже привлекли к себе внимание гостей. Что ты тут делаешь? спрашиваю я Ханну, которая требует от Тайлера оставить меня в покое. С чего тебя вообще интересует, чем я занимаюсь? Не могу не уколоть ее». Хотела извиниться перед тобой. Ты выбрала плохой момент, чтобы прийти. Она тянет меня за рука в толстовке, и мы отходим от Тайлера на пару шагов чувствую взгляды двух девушек, которые быстро отворачиваются, как только я смотрю на них. Слушай, я не должна была так отмахиваться, когда ты рассказала про Беверли. Но то, что ты сообщила о чате этой Валери, не может быть правдой. «Серьезно?» Сильнее закатить глаза уже невозможно. Я кое-что знаю о Беверли. Ханна кусает щеку кое что личное, противоречащее тому, что ты рассказала. Теперь она уже шепчет: "Не могу раскрывать тайну, потому что это может привести к далеко идущим последствиям, но умоляю тебя, довериться". Подруга хватает меня за руку, ее пальцы холодны как лед. "Пожалуйста, Кара". Тайлер медленно приближается за спиной Ханны, словно хочет защитить меня от лучшей подруги. У него недвусмысленная репутация. Я хочу лишь предостеречь тебя, дорогая. Это не объяснение, почему ты его так не любишь. Ты тоже смеялась над слухами, утверждая, что они выдуманные. Более того, я сама решаю, с кем мне проводить время. Убираю свою руку. Или все объяснишь и наконец доверишься мне, или не могу произнести ни слова, но Ханна точно знает, что я хочу сказать. Она опускает взгляд, сглатывает и кусает губу. "Не могу пока нет", едва слышно выдыхает она. Потом быстро разворачивается, чуть не врезаясь в Тайлера, и обходит его. Вижу, как они обмениваются мрачными взглядами. Раздается бой часов, а я стою и наблюдаю через большое окно, как лучшая подруга достает телефон из кармана штанов и вскоре исчезает из виду. Что с ней не так? спрашивает кто-то за моей спиной. Может, эти дни? Или она ревнует? звучит другой голос. Я молниеносно разворачиваюсь, вижу Британи и Черел, вороны со второго курса, лучшие подруги Лоры в общежитии. По крайней мере, мне так кажется. Они постоянно вместе. Что с вами не так? Она тоже женщина, а вы такое говорите. Хотя им приходится сидеть и смотреть на меня под заношивающим взглядом Британи я скукоживаюсь до размеров чихуахуа. Она не такая, как мы, с отвращением произносит Британи. «Все время кажется, что она мысленно раздевает меня. Девушка демонстративно вздрагивает. Черил громко смеется над ее актерским мастерством. Вы просто больные, шеплю я. Ненавижу предрассудки и терпеть не могу людей, которые мыслят шаблонами. Молча считаю до трех, чтобы успокоиться. Не нужно судить других по себе, Британи, добавляю я. Ко мне подходит Тайлер, мягко берет за руку, но я еще не закончила. Если ты истекаешь слюнями по любому парню, это не значит, что и с Ханной такое происходит. Черил испуганно ахает. Судя по всему, Никто не разговаривает так с дочерью миллионеров, миллиардеров, за которую она постоянно цепляется. Но в ее красивой головке, кажется, все таки есть какой-то разум. Девушка берет подругу за руку и бормочет: "Она в чем то права, Брит". Та пронзает черил взглядом. "Да. Ханне нравится девушке, но это не значит, что автоматически ей нравятся все. Ведь так настаивает Черил. Берита не бормочет что-то непонятное в ответ, а Тайлер тянет меня прочь от гадин к нашему столу. Ева уже принесла заказ. Обернувшись к стойке, я ловлю ее взгляд и жестом благодарю. Мы присаживаемся. Вкусы клера прогоняет злость на Бритонии и Черил. Умяв два пирожных, я ощущаю, как их глупость уходит далеко на задний план. Сразу вспоминаю вопрос, который пришел в голову, пока я наблюдала за Ханной и Тайлером. Как вы вообще познакомились? Тайлер с набитым сливками ртом вопросительно смотрит на меня. Я про тебя и Ханну. Откуда ты ее знаешь? Уточняю я. Понятно, Ханна знает Тайлера, все же следить за детьми политиков часть ее работы. Но не думала, что и он знает подругу. Или Тайлер просто так реагирует на открытую враждебность. Я не поняла, разговаривали ли они вообще. Не может быть, чтобы между ними раньше была романтическая связь. Ханна не так уж ошибается в репутации Тайлера. Слухи о его свободном обращении с женщинами ходят повсюду, это меня не беспокоит. Мы с ним находимся в фраззоне. Мы Я ее еще не встречал, но читал кое-что о ней. Туманно отвечает он, но быстро понимает по выражению моего лица, что такого ответа мало. Я не хочу поносить твою подругу или ее работу, добавляет он. Это меня совсем не успокаивает, даже наоборот. Что с Ханной случилось в Святом Иосифе? Я игнорирую попытки Тайлера улучшить мое настроение плохими шутками. Пишу Ханне: спрашивая, какие у нее претензии к Тайлеру. Сложно представить, что такая открытая враждебность связана только с его репутацией, пусть даже не лучшей. Полчаса спустя прощаюсь с Тайлером. Нужно вовремя прийти на смену в закусочной. Еще я хочу забрать свой зарядный кабель, прежде чем поехать в город. Уже собираясь снова покинуть дом воронов, слышу свое имя. Останавливаюсь Делаю глубокий вдох и поворачиваюсь к Лоре. Чего тебе? Мне нужно успеть на смену в закусочную, поясняю я. Лора дергает свой светлый хвостик и накручивает короткую прядь на палец. Ты знаешь, вороны не терпят скандалы. Я таращусь на нее, не в силах понять, что ей от меня надо. Лора медленно подходит, поближе и театрально рассматривает красный лак на идеальных ногтях. Я тут слышала о потасовке, которую устроила твоя подруга у Евы. Ходят разные слухи. И краем глаза смотрю на настенные часы. Судя по всему, придется ехать в закусочную не в таком спокойном темпе, как я хотела. Пожалуй, тебе стоит еще раз прочитать наши правила. Они все есть в приложении. Валере не нравится, когда Воронов втягивают во всякую грязь. Тебе следует правильно выбирать окружение. Ее голос такой же медово-приторный, как и ее улыбка, но в каждом слове больше яда, чем в Британии черил вместе взятых. И ты хочешь наябедничать на меня, Валерий. Уверена, что и на такое благосклонно не посмотрят, бросаю ей в ответ. Не наябедничать? Валерий меня назначила вторым председателем. Щеки Лоры приподнимаются. Внешне она невероятно красива, внутри же все совершенно наоборот. Поздравляю, саркастично отвечаю я и просто ухожу прочь. Неужели Валерий купилась на подхалимство Лоры или за эту должность ей нужно благодарить Британии Черилл? На прошлой неделе Диона рассказала, что Валерий всегда выбирает вторую из среди кандидаток это традиция. Она надеялась выберут ее. Мама Дионы когда-то была вторым председателем. Надеюсь, она не расстроилась, что выбор пал на Лору. По пути на парковку вибрирует телефон. Я не рассчитывала на письмо от Ханны объяснение, почему ей не нравится Тайлер. Снова очень расплывчатое. Вряд ли его можно засчитать. Он нехорошо повел себя с подругой. И все. Неужели Ханна хочет отделаться таким кратким предложением? Нажимаю на значок трубки, и звоню ей. Как ни странно, она тут же отвечает. Поэтому ты велела ему держаться от меня подальше? Серьезно?» — спрашиваю я, не дав ей сказать ни слова. Знаешь, я не могу говорить об этом, пока расследование. Он тоже связан с Беверли Грей? Ханна, ты зря переживаешь. Они не сбежали вместе. В этом меня убедил Тайлер, заливаясь смехом, когда я рассказала ему о слухах. Что-то не так. Я доверяю своему инстинкту. Я напишу эту статью. Голос Ханны кажется прохладным. Тогда больше не хочу помогать в шепчущем, пока ты не закончишь дело. Иначе наши отношения лишь ухудшатся, думаю я. Возможно, твои приоритеты снова изменятся. Надеюсь на это. Я завершаю разговор и игнорирую новый входящий звонок, садясь в конду. Прежде чем уехать, выключаю телефон.